Окончив письма, он взглянул на часы. Было уже время поехать на обед к генералу. Опять дорогой ему пришла мысль о том, как примет Катюша свое помилование. Где поселят ее? Как он будет жить с нею? Что Симонсон? Какое ее отношение к нему? Вспомнил о той перемене, которая произошла в ней. Вспомнил при этом и ее прошедшее. «Надо забыть, вычеркнуть», — подумал он и опять поспешил отогнать от себя мысли о ней. «Тогда...»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 Особенно приятен ему. Хозяйка была петербургского Старого Завета Грандам, бывшая фрейлина Николаевского двора, говорившая естественно по-французски и неестественно по-русски. Она держалась чрезвычайно прямо и, делая движения руками, не отделяла локтей от талии. Она была спокойно и несколько грустно уважительно к мужу и чрезвычайно ласкова, хотя и с различными, смотря по лицам, оттенками обращения к своим гостям. Нихлюдова она приняла как своего, с той особенной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 Эта тонкая лесть и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто все то, среди чего он жил в последнее время, Был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности. За обедом, кроме домашних, дочери генерала с ее мужем и адъютанта, были еще англичанин, купец-золотопромышленник и приезжий губернатор дальнего сибирского города. Все эти люди были приятны люду. Англичанин, здоровый и румяный человек, очень дурно говоривший по-французски, но замечательно хорошо и ораторски внушительно по-английски, многое видел и был интересен своими рассказами об Америке, Индии, Японии и Сибири, Молодой купец-золотопромышленник, сын мужика, вшитый в Лондоне фрачной паре с бриллиантовыми запонками, имевший большую библиотеку, жертвовавший много на благотворительность и державшийся европейски-либеральных убеждений,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 о котором так много говорили в то время, как Нехлюдов был в Петербурге. Это был пухлый человек с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами, очень толстый снизу и с холеными белыми в перснях руками и с приятной улыбкой. Губернатор этот,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 Расположение духа Нехлюдова было до такой степени благодушное, что и этот человек был нынче не неприятен ему. Веселый, энергичный, с сизым подбородком офицер-адъютант, предлагавший во всем свои услуги, был приятен своим добродушием. Больше же всех. Была приятно Нехлюдову милая молодая чита дочери генерала с ее мужем. Дочь это была некрасивая, простодушная молодая женщина, вся поглощенная своими первыми двумя детьми. Муж ее, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, Либеральный кандидат Московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности и народцами, которых он изучал, любил, старался спасти от вымирания. Все были не только ласковы и любезны с Нехлюдовым, но, очевидно, были рады ему как новому и интересному лицу. Генерал, вышедший к обеду в военном сюртуке с белым крестом на шее, как со старым знакомым поздоровался с Нехлюдовым и тотчас же пригласил гостей к закуске и водке. На вопрос генерала у Нехлюдова о том, что он делал после того, как был у него, Нехлюдов рассказал, что был на почте, и узнал о помиловании того лица, о котором говорили утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму. Генерал, очевидно недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал».